глава 53. в понедельник я как и планировала сходила в районный отдел образования бабушка оказалась права в конце учебного года новый учитель младших классов никому не нужен тем более без опыта работы предложили прийти в конце августа расстроенная я еще долго бродила по району прежде чем вернуться домой моя мечта работать с детьми временно накрылась медным тазом оставался вариант вернуться в торговлю но я строго-настрого запретила себе даже думать об этом. Не для того я столько лет училась, чтобы за прилавком стоять. Но ничего, мы выкрутимся. У меня ведь оставалась работа в интернете, и потом бабушка говорила, что соседке с первого этажа мальчика к школе подготовить надо было. Домой пришла уставшая. С непривычки гудели ноги и опять стошнила. На кухне бабушка с тетей Таней пили чай. но как?» «Все, как ты и говорила». «Не расстраивайся», — ободряюще похлопала по плечу. «Мой руки, проходи за стол». «Ба, я не буду». «Ольга, не капризничай, иди суп есть», — встряла соседка. «Тебе отъедаться надо, а то без слез не взглянешь». Я демонстративно закатила глаза и поплелась в ванную. На самом деле мне нравилось, когда она приходила к нам. Совсем как тогда, пять лет назад, до того, как моя жизнь перевернулась с ног на голову. Она так же вечно цеплялась, то к моей слишком короткой юбке, то к ярким губам, то к тощей фигуре. не сиськи, не письки, и жопа, как у киски!» — любила говаривать она. «В библиотеку пойдешь работать?» — спросила она неожиданно, когда я склонилась над тарелкой с борщом. «Пойду?» — ответила, не раздумывая. «А в какую?» «Ты только губу не раскатывай!» Тебя возьмут, но только на полставки. И только до конца года. Хорошо. А там, если себя хорошо зарекомендуешь, можно попробовать и на учителя. Спасибо, тетечка Танечка. Я соскочила с табурета, чтобы ее обнять. Но внезапно почувствовала головокружение, и чтобы не упасть, схватилась двумя руками за край стола. Эй, ты чего? Оля, внуча, что с тобой? Да ничего, засмеялась я. Это от радости. Сетя Таня бросила на меня настороженный взгляд, но в кое то веке промолчала. Жизнь начала входить в спокойное русло. По рекомендации соседки в библиотеку меня взяли сразу же, без всяких собеседований и комиссий. Первую неделю я училась, сетя Таня помогала, а со второй справлялась уже самостоятельно. Работа не пыльная. Выдавая ученикам книги, а потом принимая их обратно, делая пометки в формулярах. По вечерам ко мне приходили двое ребятишек, За небольшую плату я готовила их к первому классу. Ну в свободное время продолжала разрабатывать интересные задания для нескольких сайтов. «Посмотрите, у меня красиво получается!» — обратился ко мне Лёва, один из моих воспитанников. Первая строчка идеально ровная, а вот вторая поехала вниз, взяла в руки его пропись. Наверное, пальчики устали. «А у меня?» — спросила Настя, девочка из соседнего подъезда. «Всё отлично» ольга игоревна почему вы сегодня такая грустная дети всегда безошибочно различают фальшь. и как бы я ни старалась изображать жизнерадостность они всегда чувствовали мой настрой сегодня я была подавлена причина крылась в нечаянной встрече в городе после работы мне нужно было съездить в центр чтобы забрать в книжном магазине методическое пособие которое я заказала еще вчера через интернет дима проехал мимо за рулем своего внедорожника когда я стояла на пешеходном переходе. Задохнувшись, почувствовала, как сердце с силой толкнулось в ребра. Когда, повернув голову, он скользнул по мне пустым взглядом. Не узнал. На мне было темно-серое до да колена пальто, которое я надевала еще в университет, и белый платок, скрывающий мою не совсем приглядную прическу. «Вам плохо?» – спросила девушка, когда я, побледнев, замерла на краю тротуара. Зеленый светофор уже загорелся, и толпа пешеходов, обтекая мою застывшую фигуру, уже повалила через дорогу. «Нет, спасибо, все хорошо», — слабо улыбнулась я. Эта встреча выбила меня из колеи на весь оставшийся день. В груди все тоскливо сжималось каждый раз, когда я вспоминала его холодные глаза. «Как он сейчас живет? Вспоминает ли обо мне? Жалеет ли о чем-нибудь? Наверное, да» о том, что вообще ввязался в эту авантюру со мной. Я же никак не могла разобраться с целой гаммой чувств, что испытывала к нему. Думала о нем непозволительно много. Если еще днем за всей суетой у меня получалось отвлечься, то ночью накатывала черная тоска. Долгожданная свобода не принесла мне счастья. Без него было плохо. А с ним еще хуже, шептал внутренний голос. Но время лечит. Нужно только набраться терпения. Вечером следующего дня, когда я возвращалась из магазина домой, меня окликнул мужской голос. — Оля! — вздрогнув от неожиданности, я резко обернулась. Ко мне приближался Никита. — Привет! — Здравствуй, Никита. К его появлению я отнеслась настороженно. Помню, как сильно он хотел меня себе, испугалась. — Как ты? — приблизившись, коснулся рукава моего пальто. — Нормально, — тихо ответила я наблюдая за его пальцами. — Поговорим? — О чем? — О нас. Я вскинула взгляд. — А каких нас, Никит? — Пойдем в машину. Холодно уже. — И я никуда не пойду. — Говори, что хотел здесь. Или прямо сейчас ухожу. — Эй! — в его глазах мелькнуло удивление. — Ты меня боишься, что ли? — Да. Считай, что у меня бзык. С некоторых пор я боюсь всех, кто пытается меня купить. Заложив руки в карман и пальто, Никита заметно напрягся. «Давай хотя бы на лавочку присядем. Я тороплюсь. Пожалуйста, пять минут». «Хорошо». Мы прошли на детскую площадку и сели на деревянную лавку возле качелей. «Оль», — выдохнул он, «ты же знаешь, как я к тебе отношусь». шеф вернул тебе деньги?» Перебила я достаточно грубо. «Вернул». Покачав головой, Горько усмехнулась. Значит, он действительно собирался меня продать. Прости, что сорвала сделку. «Оля, я тебя люблю», выдавил он. «Я был готов на все, чтобы забрать тебя у него, даже купить». «А меня спросить ты не забыл?» — зазвенел мой голос. «Кому-нибудь, когда-нибудь придет в голову спросить, чего хочу я?» Я думал... «Что ты думал, Никита?» Что я мечтаю прыгать от одного к другому?» Он замолчал. Наклонившись вперед, обхватил голову руками. «Ты любишь его?» Донесся до меня глухой голос через несколько минут молчания. Я оторопела. Вопрос поставил меня в тупик. «Люблю ли я Диму?» Сложный вопрос, на который у меня не было ответа. «Если любишь и ненавидишь человека одинаково сильно, как это называется?» «Болезнь?» «Я пойду», – встала со скамейки и, не торопясь, направилась в сторону дома. Выйдя за пределы детской площадки, я все же обернулась. «Не приезжай больше, Никита, и прости».